В глубине леса. Ты в деревне. В конце тропинки, той, что ведет из монастыря. Ты заблудился, плачешь, тебе страшно. Спотыкаясь, ты идешь вперед в поисках утешения, ответов и объяснений. Ты все еще одет в вышитую шерстяную одежду монахов. Ты испытываешь мгновенное облегчение, увидев знакомое лицо. Хозяйка-прилавка, Кейсис, которая делает разноцветные игрушки из обрезков материала и куклы из трав. Их прилавок — одно из немногих мест, где ты ощущаешь истинную радость жизни. Кукол и лесных животных ты забираешь и прячешь в своей комнате. Они становятся пищей для бесконечных игр, заняв место в твоем воображении, где ты можешь мечтать, где ты никогда не покидал свою семью, где твоя сестра не умерла, и ты не остался один, пойманный в жестокий режим тренировок, где ты не должен быть сильным и безжалостным. Ты никогда не забудешь этот момент. И крик. «Фальшивый Рэй!» Ты не понимаешь. Ты не фальшивый. Ты тот самый. Тот, кто предсказан. Начало изменений и шаг по звездной тропе для всех. Ты избранник ужасного повелителя. Зарира, что идет в огне. Ты спасение этих людей. Но, монахи, они все исчезли. Кейсис хватает тебя. Ее сильные руки обнимают тебя, захватывают в плен. «Я его поймала!» — кричит она. Ее тело кажется мягким, но не отпускает тебя. Голос полон ликования, а ты кричишь «Отпусти меня! Отпусти!» И твой страх и паника — здесь огонь. А потом ты свободен, а Кейсис... Кейсис исчезла из мира, и ты сильный. «Достаточно, чтобы бежать, но не настолько, чтобы сражаться с ужасом, ведь ты отнял жизнь». «Это совсем не так, как с разбойником, отнявшим жизнь твоей сестры. Здесь все иначе. Но у тебя нет времени на размышления. Ее крик привлекает толпу, жителей деревни и солдат. Они тебя преследуют. Ты бежишь головой вперед, не думая и не глядя по сторонам, несешься по узким переулкам, и на каждом повороте видишь нового жителя деревни. «Фальшивый Рэй!» Этот крик тебя преследует. Эхом проносится между побеленными домами, заставляет гореть твои щеки, чего не может свет над головой. Постепенно тебя отрезают все пути к отступлению и начинают тебя избивать. Ты оказываешься в углу двора. Тупые концы копий, кулаки и полные ненависти голоса. Ты не можешь больше терпеть. Больше не можешь терпеть! Не можешь терпеть! В один кристально ясный, Момент. Ты чувствуешь связи. Серебристые нити силы, что пронизывают каждое живое существо. Они становятся мощнее среди толпы, где начинаются прикасаться. Внутренняя сила воспламеняется эмоциями, как в те моменты, когда огонь взрывает воздух. Все, чему тебя учили, в боли и стыде, внезапно становится понятным. «Не надо!» Ты берешь. Берешь все, высасываешь из них огромный, горячий шар жизни и силы, и ощущаешь, как твой капюшон распахивает огромный рот и воет. Ты воешь. Толпа останавливается. Только что их наполняла горячая ярость, а потом... Нет. Пустая плоть. Они лежат на земле, и ты одновременно чувствуешь гордость, ведь тебе удалось сделать то, чему тебя учили монахи, доказать, что они дали тебе правильное имя. И стыд, ведь ты с удивительной легкостью убил многих. Но в этот момент ты не понимаешь своих чувств, ты ведь еще ребенок, и их быстро поглощает страх. Появляются новые люди, жители деревни, и солдаты в доспехах с копьями и мечами, они кое-что еще принесли с собой. Не просто гнев, но нечто черное и злобное. Ненависть. В этот момент ты хочешь только одного — спастись. Бежать, чтобы тебя оставили в покое. И это желание спрессовывается в одно слово. «Остановитесь!» Слово есть «огонь». Огонь в переулках, в дверях и окнах, над крышами. Никто не спасется. Растущее пламя несется по деревне, Потом оно гаснет. Остаешься только ты. Ты стоишь посреди дымящегося черного круга, где прежде проводили время те, кого ты знал. Мальчик. Дымящиеся руины и больше стыда и вины, чем когда-либо довелось испытывать ребенку. Ты хочешь бежать от ужаса, от того, кто ты есть, но ты никогда не сможешь бежать достаточно быстро. Ты бежишь. Бежишь.